Глава 16. Прямой рейс до Екатеринбурга сегодня был, но лайнер вылетал лишь вечером, 17.30. Зато в Москву через два часа. И места свободные имелись в наличии, так что придется с пересадкой. Так он будет в этом проклятом уральском городе раньше мамы и сможет ее встретить. Ей-то точно не миновать Москвы. С Мальдивских островов самолеты в Екатеринбург не летают, это ведь не Турция. А значит, Геру Кнапке придется сегодня подсуетиться, обеспечивая руководству удобные и быстрые пересадки. Что? Он сейчас, скорее всего, спит? Ничего, пусть просыпается. Он, кстати, так и не объяснил, пока непонятки с чрезвычайно важными документами, без которых Фрейлин Викхен будет на форуме нелегко. Ведь именно из-за этих дурацких бумажек, так и не попавших, между прочим, в руки сестры, Викуська оказалась в одном самолете с уральским мафиози. Боль, занявшая все пространство души, внезапно ощутила дискомфорт, причем не слабенький, не робкий. На нее обрушилось мощное цунами, вытесняя на обочину. Цунами гнева, цунами ярости, цунами мести. Боль никуда не исчезла, она просто стала концентрированнее, сжавшись на обочине души в пульсирующий комок и уступив лидерство ледяному металлу ненависти. ненависти к людям, исковеркавшим их жизнь. К сожалению, с главным объектом, с этим Портновым, рассчиталась сама Вика перед смертью, но есть и косвенные виновники случившегося. И здесь уже пальму первенства пока прочно удерживает Дитрих Кнапки, с которым Слава до сих пор общался в основном с помощью своего секретаря, фрау Кляйни. Но все координаты нынешнего главы их московского подразделения – должны быть внесены в память смартфона. Ага, вот и они. И мобильный есть, и даже домашний. Начнем с мобильного, как самого надежного в плане доступности хозяина. Нудный писк длинных гудков высверлил уже в виске приличную дыру, а к напке все не отзывался. Но он и дрыхнет. Или звонки на ночь отключил, скотина. Слава уже хотел дать отбой и попробовать перезвонить на домашний, когда в мембране смартфона послышалось усталое «Алло, вас слушают, кто это?» Произнесённое на чистейшем русском языке, с которым у Гера Кнапки всегда были проблемы. Странно. Наверное, номер, внесённый в память смартфона, был неправильным. Разбудил какого-то мужика, сейчас орать начнёт. «Прошу прощения, я, видимо, ошибся номером». Вежливо произнёс Слава, намереваясь нажать значок прерывания разговора. Извините, если я разбудил. — Эй, погодите! — заторопился незнакомец. — А вы кому звонили? — Дитриху к напке. — Все правильно, это его телефон. Ишь, ты уцелел. А мы-то с ребятами думаем, что это курлыкает на асфальте, а это портфель потерпевшего, оказывается, из машины выбросило. Вот ведь техника надежная. — Погодите, погодите, о чем вы? — насторожился Слава. — Какой потерпевший? Кто потерпевший? И кто вы? — Я? — оперуполномоченный Сивков. «А вы кто?» «Вячеслав Демидов, глава концерна, представительство которого Дитрих Кнапки возглавлял на территории Российской Федерации. Можете, наконец, сказать, что случилось?» «А вы подъезжайте сюда, господин Демидов, и сами все увидите, а заодно ответите на пару вопросиков». «Куда сюда?» «На Ленинградский проспект». «Это в Москве, как я понимаю?» «Ну не в Париже ведь!» — хмыкнул собеседник. «Не могу». «Это еще почему? Не хотите тащиться куда-то посреди ночи?» Поверьте, это в ваших же интересах. Сомневаюсь, но не поеду по другой причине. И по какой же? И не в Москве, и в Берлине. Ага, глубокомысленно протянул опер уполномоченный Сивков. Тогда понятно. А прилететь когда сможете? Он что, конченый идиот или надежда еще есть? Послушайте, господин Сивков, скрипнул металлом слава, хватит морочить мне голову. Вы можете, наконец, сказать, что произошло с моим подчиненным? А я разве не сказал? Надежды нет. Представьте себе, не соизволили. Ишь, закавыристо, как выражаетесь, хмыгнул Сивков. — В общем, кран ты вашему кнапке улетел бедняга. Что значит улетел? Разум не смог сразу обработать полученную информацию, такое количество смертей кряду не укладывалось в голове. Он из окна выпал. Нет, сел в машину, включил зажигание и бздыщ. Что «Взорвался ваш подчинённый, на куски разнесло». «Ну, куски не обуглились, опознать можно, приедете». «Очень запущенный случай идиотизма». «Нет, пришлю сотрудника». «А как вы считаете, гипель Кнапки может иметь отношение к вашему бизнесу?» «Вряд ли. У меня абсолютно легальный бизнес, не имеющий ни малейшего отношения к какому бы то ни было криминалу». «Проверим». проверяйте всего доброго». И Слава нажал таки значок отбоя. Кнапке погиб. И никому ничего уже не объяснит. Причем это не несчастный случай, не авария, не пьяная драка. Дитриха убрали намеренно Имеет ли это какое-то отношение к вики Пока неизвестно. Возможно, всего лишь совпадение. Вот только слишком много смертей сразу для простого совпадения. Хотя... Даже если предположить, что Кнапкин намеренно заманил Вику в Москву, чтобы... Чтобы что? Отправить ее вместе со... с ластолюбивой мафиози одним рейсом? И где гарантии, что мафиози заинтересуется именно Викой? А предположить, что уральский бандит может стать послушной пешкой неизвестного врага? Это из области фантастики. Причем ненаучной. Значит, все-таки совпадение. Наверное. Так, хватит тратить время на размышления. В самолете будешь думать и сопоставлять. До вылета, между прочим, осталось уже полтора часа, а до окончания регистрации и того меньше. Слава торопливо натянул на себя джинсы и серый джемпер, побросал в дорожную сумку вещи, проверил паспорт и кредитку. Затем вытащил из домашнего сейфа пачку наличных и вызвал по телефону такси. В аэропорт он успел вовремя, буквально за 10 минут до окончания регистрации на рейс Берлин-Москва. Теперь оставалось закрыть еще один вопрос. Слава посмотрел на часы. Полшестого утра. мароновато конечно. Ладно, отправлю СМС. Фрау Кляйне сама разберется, что к чему. Маргрет, позвонить пожалуйста, в приемную министра экономики. И скажите, что я не смогу быть у министра в назначенное время по семейным обстоятельствам. Я улетаю в Екатеринбург. Отмените все назначенные на ближайшее время встречи. Подробности позже. Вот так. Теперь, кажется, все. Теперь только Вика.